У меня завтра абсолютно пустой день. Я всегда так планирую, ну, чтобы отоспаться после поездки, в себя прийти, перышки почистить. А давайте завтра встретимся. Ну, допустим, часов семь. Ей даже в голову не могло прийти, что он ей, допустим, откажет. Только не в центре, да? Вук не хочу.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 подвести Анну Иосифовну Катя никак не могла. Поэтому, наврав по телефону директрисиной секретарше что-то про весеннюю простуду и попросив, чтобы ее сегодня не искали, она потащилась в химки.